Глава десятая Александр Борисович посмотрел на вошедшего в кабинет Сергея. «Ну как оно?» — спросил он, потирая переносицу, а после начиная разминать шею. «В гараже три машины не подлежат восстановлению. Уж не знаю, чем их чинить пытались. По-моему, кувалдой. Двигатель просто в хлам раскурочили, ломастеры херовы. Руки бы таким вырвать и в задницу вставить ептить». Он упал в кресло и протер лицо. Мы их с Саньком и Митяем в ров откатили. Я с этих бедолаг снял все, что еще можно использовать. Самую плохонькую никудышную резину надела в ров, пускай зверушки порадуются. Молодец, кивнул Александр Борисович, ты так и будешь завхоза совместно с завгаром изображать. Серега, ты охотник. И что, охотник не может с железом для души поковыряться? Сергей посмотрел на свои руки. В кожу ладони и мазута въелась так за столько лет работы, что никакая химия не возьмется ее вытравить. Сергей даже подозревал, что и магия не справится. Как раз в магию ему было поверить и принять легко. Наверное, легче, чем Ромке. И гораздо легче, чем командиру. После того, что он видел в часовне, и в чёрта лысого поверишь, и применять её у него получалось, наверное, лучше, чем у Беловых. Во всяком случае, тот искусственный тренажер гнал его вперёд на всех парусах. Правда, редко он её применял но и случая не находилось. «Можешь ты в чем угодно ковыряться, главное, чтобы толк был. Остальное на ходу?» «На ходу», — кивнул Сергей. «Три мотоцикла с колясками, два без колясок, одиннадцать разных легковушек и четыре грузовика, автопарк целый, только сдается мне, что им практически не пользовались». «А им, скорее всего, и не пользовались особо». Белов встал и прошёлся по комнате. «Кедровы больше на магию налегали. Им все эти новинки были чужды». Не хотели они перестраиваться, так что конец для них стал закономерен. А нам надо старым пням как-то приспособиться, Серега. Надо дожить до того момента, как Рома на ноги крепко сможет встать. Один без нас он таких дров наломать может, — он покачал головой. Мы в молодости такими же были безголовыми. Так что, вылезая из гаража, не прячь у него голову, как страус, только жопа наружу торчит. — Я просто не знаю, Саня, чем еще заняться, — признался Сергей. «Так хоть занял себя. Механизмы, кстати, у машин от привычных нам отличаются. Немного, но отличаются. Разбираться пришлось. Зато теперь меня никакой приблудой в этой, прости господи, империи не удивишь». Он замолчал, а потом выпалил. «Придумай мне работу, Саня. Сам я не смогу. Пока не смогу». Александр Борисович долго смотрел на друга, потом вздохнул. «Я не знаю, за что хвататься, Сергей. Еще и Вирган сообщение прислал, что завтра подписывать договор притащится. И первый босс едой привезет. Так, погоди, Саня, охолонись!» Сергей почесал макушку. Ты сказала, босс? Не пару сумок или хотя бы телегу, а босс? Вот именно. Белов поднял вверх указательный палец. Так что раз тебе заняться нечем, придумай, как все это сохранить. Да что тут думать, склады специальные здесь есть. Под шаманью немного делов то. Вообще самый старый и надежный способ сохранить продукты это консервы. «Вот и займись, кухарке подскажи. Она вроде женщина умная, поди сообразит, что делать надо». «А как там у Романа дела?» Сергей поднялся из кресла и потянулся. «Хозяйка, как там у Романа дела?» «Роман Игоревич въехал на нейтральную территорию. Я не могу его отслеживать», — раздался деловитый голос хозяйки. «Александр Борисович, вы приказали провести анализ по поводу изменившегося поведения нежити во время последнего прорыва, который ликвидировал Роман Игоревич». «Да». И что показал анализ? Общее руководство всей прибывшей нежитью, кроме высших вампиров, как и предполагалось, было перехвачено извне, предположительно из Вольфс-Ангеля. Так, «Та протянул Сергей. Яшка вражена недобитая начал в силу входить, получается. Получается, что так, Белов стиснул кулаки. Вот же тварь какая, и кому в руки такая власть упала? Где справедливость? «А нету ее, Саня, нету справедливости. Или ты не знал про такую простую истину?» «Но тут нам все таки в одном повезло. Нету тут комбата, да и прокурор не шныряет поблизости. Руку больше никто не отведет. Так что эту гниду мы сможем раздавить наконец-то». «Да, вот тут ты прав, Серега. Только нельзя дать этой погоне разгуляться. Вот только нас всего трое, а у этой тварины уже войско неживых солдат имеется». Два охотника переглянулись, наконец Сергей протянул. «Вот что, с бобьем ты сам разбирайся, и с вирганом, и с капустой квашеной. Еще лучше найди управляющего по башковитей. А я, пожалуй, прогуляюсь немного, окрестности посмотрю. До замка вражина доберусь, надо же разузнать, что там к чему». «Ты только поаккуратнее там. Вдруг у Яшки кто-то вроде нашей хозяйки есть, и он округу просматривать может». После минутного молчания сказал Александр Борисович. «Не учи ученого." махнул рукой Сергей. я знаю, как разведку проводить». «Оружие возьми в арсенале». «Это само собой», — кивнул Сергей. «По-хорошему Вюрта бы взять, но выдаст он нас своим вечным натьем Так что забирай с собой Митяя. Ты не против?» «Нет, не против. Митяй смышленый малый. А нам нужно бойцов готовить, так что позанимайся с ним. Покажи, что умеешь», — ободрил Белов. Сергей задумался и вышел из кабинета, оставив хозяина в одиночестве. «Я так с ума сойду, отправляя их в разных направлениях», — сказал Белов вслух. «Хозяйка, организуй постоянное наблюдение за Сергеем. При малейшей угрозе сразу же докладывай мне». «Хорошо, Александр Борисович», — ответила хозяйка, а потом добавила. «Александр Борисович, инструктор магии доложил, что у вас обнаружились зачатки магического контроля пространства». «Да, что-то такое он сегодня откопал», — неохотно ответил Белов. «Могу я дать вам совет?» «Давай, коль заикнулась. Уделите максимум внимания развитию именно этого дара, особенно ту его часть, которая отвечает за возможность телепортации. Это существенно увеличит ваши шансы добраться до остальных охотников в максимально короткие сроки, если в этом возникнет необходимость». «Я так и сделаю. Собственно, я уже этим занимаюсь». И Белов, постояв еще немного у окна, направился к столу, чтобы продолжить разбирать бумаги, которым, казалось, не будет конца. Перед тем, как войти в поселок, чудище лесное в миру Захар Петров переоделась, Точнее, парень стянул с себя костюм и спрятал под кустом. У него там целый погребок был вырыт. Крышка от погреба замаскирована по высшему разряду. Если не знаешь, то здесь что здесь что-то есть, в жизни не догадаешься. «А что так?» – спросил я, наклоняясь в седле и с любопытством, глядя на Захара. «Неужели ты не хочешь, чтобы жители поселка своего героя узнали в лицо?» Как-то не горю особым желанием, пожал плечами Захар. Да и им спокойнее будет. Зачем простому люду знать такие подробности из жизни лесного духа? Конечно, ведь в этом случае, чтобы его умаслить, они не жратву выпишут с денюжкой малой, а хорошую затрещину по шее. Возможно, еще по дурной голове чисто для профилактики. Я рассмеялся и тронул поводье. ну «Вот давай не будем о грустном, парень поморщился. Я и так не могу работу найти в поселке, а ты хочешь меня последнего заработка лишить. «А что, лес валить или в том же трактире подрабатывать не барское дело?» Ядовито вставил Вальтер. «Он все никак не мог простить, прежде всего мне, что я позволяю какому-то чучелу себе тыкать». «Я подрабатываю в трактире», — огрызнулся Захар. «Только это не предел моих мечтаний, знаешь ли». «И кто тебе мешает пойти в баронство, чтобы попытать там удачу?» Снова задал вопрос Вальтер. «Парень-то крепкий, можно было и в дружину податься». «Что ты ко мне привязался?» Захар смотрел из-под Если меня он побаивался, то вот Вальтер не производил на него впечатления. «Не хочу я никуда отсюда уходить, неужели непонятно?» «Да, девчонка у него здесь, скорее всего. Вот и не хочет далеко от нее уходить». Я усмехнулся, а Захар насупился. «Значит, я случайно в цель попал своим предположением». «Это не ваше дело, что конкретно я здесь делаю», — выпалил Петров. «Верно, не наше». Сквозь пелену дождя проступили силуэты первых домов. И снова нет даже намека на палисад. Слушай, почему вы хотя бы имитацию забора не поставили? Я поднял голову и вытер мокрое лицо. Здесь прорывы иногда случаются, не? А если прорыв в центре поселка пойдет, заборы или стена не позволят сбежать быстро. Начал говорить Захар и наткнулся на мой скептический взгляд. Я тебе скажу сейчас одну вещь, только Ц... никому не говори, ладно? Я понизил голос до шепота, а потом совершенно нормальным произнес. «В поселке с воротами очень легко запереть тварей и организовать грамотную оборону. А выбраться всегда можно успеть. А знаешь, почему?» Захар покачал головой. «Да потому что они после перехода дезориентированы. Им в себя нужно прийти, а потом уже на людей бросаться. Именно поэтому у охотников были преимущества. Они знали в основном, где на подконтрольной территории случился прорыв и успевали прибыть туда до того момента, как твари могли показать все, на что способны». «И откуда такие познания в охотниках?» — Захар повернул налево. «Теперь мы ехали по тихой улочке. На улице никого не было видно, лишь в одном окне я увидел любопытное старушечье лицо». «Да так, слышал, читал», — ответил я неопределенно, Бросив взгляд на еще больше насупившегося Вальтера, подмигнул ему. «Ну-ну», — слышал он и читал. Петров остановился возле добротного дома, на котором и без вывески словно была написана «Таверна». «Да, это не так называемый постоялый двор в Призамковом, где название — это просто дань традициям. А на самом деле вполне неплохой отель с ресепшеном, удобными номерами и рестораном. К нам вскочил мальчишка, как только увидел, что прибыли гости на лошадях. Спешившись, я протянул ему поводья. «Лошадей на конюшню, обиходить по полной программе», — распорядился я. Подумав, кинул мелкую монету, которую мальчишка поймал на лету. «Слушаюсь, господин хороший». Монета исчезла из руки мальчишки, словно ее и не было. «Вальтер, проследи, я пока номера нам сниму». Вальтер кивнул и сам повел свою кобылку к теплу и порции отборного овса. Я же направился прямиком в дом. Вот сейчас передо мной была таверна, как я всегда ее и представлял себе. С улицы сразу начинался обеденный зал, ближе к вечеру превращающийся в попоечный. «Два номера есть?» — спросил я, подходя к стойке, где сидел и внимательно изучал этикетку на бутылке «Мрачный здоровенный тип». «Скорее всего, хозяин. И я почти уверен, что этот тип был бандитом с большой дороги или же наемным убийцей, а теперь ушел на покой, основав таверну на нейтральной земле». «Рубль сутки», — ответил он, не глядя на меня. «Еда входит в стоимость пива тоже. Более крепкая выпивка оплачивается отдельно». «Держи». Я вытащил серебряный рубль. Точнее, выловил его из кучи мелочи, которую вытащил из кармана. Хозяин посмотрел на все моё богатство и хмыкнул довольно презрительно. Но мне плевать, за кого он меня принимает. Поди за издержавшегося наемника. Ещё пятьдесят копеек, добавив, чтобы лошадей как следует обиходить. Заметил он, убирая рубль с прилавка и доставая два ключа с бирками. Чертыхаясь, я снова выгреб мелочь и отсчитал копейки. Ванна в номерах есть. Я взял один ключ, второй оставив лежать на стойке. Душ. «Да «Но вода горячая есть, и сушилка для одежды. Магический артефакт — нужная вещь». Зачем-то добавил он. «Отлично. Второй ключ моему помощнику отдашь, он как раз сейчас лошадей устраивает». Хозяин кивнул и снова уткнулся в изучение этикетки. «Я же пошел наверх. На бирке была нарисована цифра 5. Отыскав пятый номер, я сунул сумку со слитками под кровать и набросил на нее заклятие от воров. Меня ему как раз Вальтер научил на одном из привалов». Разобравшись с сушкой для одежды, оставил свои вещи сушиться, а сам пошел в горячий душ. Надо признаться, меня изрядно разморило. Хотелось сразу завалиться спать, но я мужественно оделся в уже сухую одежду и пошел вниз, чтобы перекусить. Куртку оставил в комнате. В большом зале таверна было довольно тепло, так что замерзнуть в одной черной футболке не должен. Девчонка-разносчица знала, что входит в мою оплату, поэтому быстро прибежала с нагруженным едой под носом, не подходя ко мне за заказом. Выставляя блюдо на стол, она так старательно улыбалась, что я даже подумал о том, а не пригласить ли ее в мой номер, чтобы уже наконец расслабиться по-человечески. «Марьяна, не слишком ли ты откровенно с этим пришлом кокетничаешь?» Зал понемногу наполнялся людьми, в основном суровыми мужиками, наверное, теми самыми лесорубами, о которых упоминал Захар. Сам Петров, кстати, куда-то подевался, как и Вальтер. То, что мой денщик ушел в свою комнату, я узнал от девчонки, но, похоже, он, в отличие от меня, уснул потому что вниз больше не спускался. «Не твое дело, Кирюша», — ответила девушка, последний сгрузив на стол тяжелую кружку с пивом. «Смотри, как бы не пришлось над его избитой тушкой слезинки проливать». Я даже есть перестал. Повернулся, чтобы посмотреть, кто там такой самоуверенный. Так и есть. Похоже, местный мажорик. Ну, то есть классом, конечно, пониже того же Клауса. Но тень папы решающего проблемы прямо отчетливо видна за спиной. «Ты бы язык придержал, парень?» Решил я дать ему добрый совет. «Никогда не нарывайся на незнакомого человека, не узнав о нем хоть что-нибудь. Вдруг он может ушатать тебя обычной кружкой из-под пива». «Это ты, что ли?» Так, похоже, девчонка была лишь предлогом, чтобы начать разговор. На самом деле этот придурок узнал, что в таверне есть приезжие, и побежал за развлечением. С одной стороны, понять его можно. Здесь других развлечений нет, от слова «совсем». Да еще и знают все друг друга как облупленных но с другой стороны, с чего это он вдруг решил, что я дам ему развлечься за свой счет. Мажорик тем временем встал из-за стола и направился ко мне. При этом он благородно остановил своих приятелей, которые сидели у него за столом в количестве двух рыл. «Как предсказуемо пошло и скучно», — я покачал головой. Допил пиво, но не поставил кружку на стол, а продолжал держать ее в руке. А когда он подошел и встал перед моим столом, чтобы продолжить классический наезд, Привстал и просто впечатал кружку ему в морду без лишних разговоров. Удар вышел хорошим, потому что мажорик потерялся и рухнул на пол. Тут же вскочили его приятели или сорубы, И тут один из суровых мужиков прошептал громким шепотом. «Сели бы вы, ребятки, еще лучше увели Кирюху отсюда. Я его приятеля узнал, он дружинник из дружины барона Майснера. А этот, судя по замашкам, как минимум лейтенант. Вы что хотите, чтобы сюда полноценный отряд нагрянул...» и нагнул тут всех нас вместе с вами молодыми идиотами. Надо же, какой проницательный тип. Сразу лейтенанта во мне рассмотрел. Прямо Ванга, его фамилия. Один из приятелей послушался отдельного в общем-то, совета и сел. Лесорубы же отвернулись от меня и оставились в кружке с пивом. Второй же подскочил к моему столу. «Ты служишь на барона Майснера?» — сходу спросил он. Я же удивленно посмотрел на него. «Ничего себе! У них что, еще и инстинкт самосохранения в наличии?» а поселок посёлок-то не такой уж и простой. Кирюша только выбивается из общей массы вполне интересных людей. Но тут претензия к его отцу должна быть адресована». «Я? Барону Майснеру? Вот еще. Усмехнувшись, я доел последнюю куриную ножку и поднялся из-за стола. «То есть ты не состоишь в его дружине?» — уточнил парень. «Ни одной ногой. Он был примерно моего роста и стоял так, что я не мог пройти мимо него». «Ну вот, видите!» — радостно заорал молодой идиот и замахнулся. Я слегка отклонился, пропуская непоставленный и абсолютно бессмысленный на таком расстоянии удар, после чего костяшками пальцев коротко ударил в район печени, а когда он начал загибаться, добавил коленом прямо в носяру. «Драться сперва научись, потом лезь», — спокойно произнес я. Но тут-то лесорубы начали подниматься из-за столов, недовольно ворча, а придурок попытался удержаться на ногах и схватил меня за вырез майки. Я его раздраженно оттолкнул, и он начал наконец-то падать, вытащив при этом полохнувший ярким зеленым светом жетон охотника. В зале наступила абсолютная тишина. Даже трактирщик замер с наклоненной бутылкой водки, из-за чего она перелилась через край и теперь лилась на стойку, а с нее на пол. Пара лесорубов начали вставать и так и замерли в позе зю. Все как один не отводили взгляда с жетона. «Твою мать!» В полной тишине мой тихий голос прозвучал на батом. «Ну что, давайте знакомиться, что ли». Я, оттолкнув ногой придурка и перешагнув через него, вышел на середину зала.